Исход. Безусловно, масштабные перемены, происходившие в СССР, не могли обойти стороной спорт. В условиях тяжелого финансового положения конца десятилетия, Государственный комитет спорта был вынужден искать альтернативные пути финансирования. Стали выдавать спортсменам разрешение на выезд за рубеж, но при условии что заинтересованные команды должны были договариваться напрямую с представителями Госкомспорта. Они назначали цену за игрока, которому доставалась лишь малая часть зарплаты, выплачиваемая клубом. Остальные денежные средства шли в казну самого Госкомспорта, родного клуба и других посредников, таких как Совинтерспорт, Орган созданный в частности для организации выезда советских спортсменов за рубеж. Волков. Совинтерспорт был очень характерной организацией для советской эпохи. Они хотели верить и думали, на самом деле, что могут все контролировать, но в итоге ничего не смогли сделать. На самом деле прецедент уже был. Футболист Анатолий Зинченко, выступавший за Венский Рапид, в 1980-1983 году. Его переезд за границу был исключением, так как свою роль в его подписании сыграло то, что Австрия имела статус неприсоединившейся страны, а Рапид имел хорошие отношения с местной коммунистической партией. Кроме того, на момент подписания контракта Зинченко уже исполнился 31 год и он не представлял интереса для сборной. Однако в 1987 году двери продолжали открываться для советских спортсменов. Латвийка Ульяна Семенова подписала контракт с испанским клубом Тинтаретта. Самой легендарной баскетболистке в истории было уже 35 лет. Она покинула сборную. Но все равно увидеть ее в клубе за пределами СССР было немыслимо. По данным газеты ABC, за ее услуги Госкомспорту заплатили около 6 миллионов песет. Пребывание Семеновой в Испании вызвало ожесточенные споры, поскольку она публично заявила, что полученные ею деньги были недостаточными и не покрывали ее элементарных потребностей. Я первая спортсменка, которая выехала за границу в качестве игрока. Совинтерспорт имел мало опыта в международных делах, и поэтому в первые недели у меня возникли банальные проблемы с тем, чтобы нормально питаться. Когда я приехала в Испанию, у меня не было денег, и зарплату я могла получить только в конце месяца. Я получала 480 долларов в месяц. Сумма, на которую в СССР можно жить очень хорошо, но здесь этого недостаточно. Ситуация улучшилась, и испанский клуб занял второе место в чемпионате. Отличный результат, если учесть, что игроки Тинтаретта особенно не рассчитывали на успех до прихода Семеновой. Однако проблемы, о которых говорит Семенова, уже дают нам представление о том, в каких жестких условиях приходилось жить первым спортсменам, которым удалось уехать. Уже в 1988 году эстонец Хейна Энден, россиянин Владимир Жигилий и литовец Раймундас Чивилис также уехали за границу, в Финляндию, Болгарию и Словакию соответственно. Хейна Энден. В 1987 году У меня была возможность уехать в Италию. У меня уже был контракт, но в конце концов спонсор отказался. Я отыграл еще один сезон в ЦСКА, а затем уехал в Финляндию. Мне доставалась только часть зарплаты. Тем временем у триумфаторов Олимпиады в Сеуле все еще возникали сложности с выездом за границу, несмотря на обещания Гомельского. Что касается самого тренера, то его дела обстояли не лучше. Он уехал в Испанию, провел там неудачный сезон в клубе Тенерифе номер один и был уволен перед самым выходом в плей-офф. Алехандро Мартинес, помощник Гомельского в сезоне 88-89. Он только что выиграл золото в Сеуле, поэтому на него возлагались большие надежды, Мы искали хорошего тренера, а еще человека-легенду, который бы помог нам заявить о себе. Он ни разу не проявил признаков высокомерия, легко шел на контакт. Команда работала с ним очень хорошо, но результаты оказались не такими, как ожидалось. Саша Гомельский. Они думали, что покупают волшебника, некое чудо, но сами игроки оказались не очень хорошими. Другой проблемой был языковой барьер. Он немного говорил по-английски, но не говорил по-испански, и это затрудняло его общение. Я ездил к нему на Тенерифе на месяц, и ему было трудно объяснить по-английски, что ему нужно. Игроки иногда не понимали, о чем он их спрашивает во время игры. Несмотря на добрые слова Алехандра Мартинеса, В прессе того времени упоминаются конфликты между Гомельским и президентом клуба Амидом Ачи. После увольнения папа пожаловался, что нагрузки, полученные за время пребывания в Тенерифе, сказываются на его здоровье, и заявил, что у него есть предложение от Реала Мадрид. Однако заявление не внушало доверия. В сезоне 88 89 стали появляться слухи о переезде самых ярких игроков сборной за рубеж. Важнейшим событием стало решение ФИБА в апреле 1989 года окончательно разрешить присутствие профессионалов НБА. Таким образом, выступление в американском турнире больше не могло привести к исключению из сборной. Так, летом 1989 года Двери перед советскими спортсменами распахнулись. Марчуленис: Я помню, что была очень большая делегация от ястребов. Там были Майк Фрателла, Тед Тернер. Они приехали в Вильнюс. Там были люди из Государственного министерства, из Коммунистической партии и так далее. И все они решали мою судьбу. Под влиянием Теда Тернера мне пришлось перейти в ястребы. В то же время у меня дома жил Донни Нельсон. Сын тренера NBA Дона Нельсона. Они подружились после визита в Вильнюс группы спортсменов в действии. В то время его отец тренировал клуб Golden State Warriors. «Тогда, на встрече, я сказал, что хочу сам решать свое будущее, но звучал неубедительно. Через агента Марка Флейшера, Донни Нельсон, который также был знаком с Гарри Каспаровым, мне посоветовали расторгнуть договор со своим клубом. И тогда по закону я становился свободным. Знаменитый шахматист весьма критически относился к политике Госкомспорта из-за удержания за границей заработков советских спортсменов-эмигрантов. Таким образом любая американская компания могла нанять меня, и я мог уехать из страны. Раньше. Когда уезжала Ульяна Семенова, было правило, что ты не можешь получать зарплату больше, чем советский посол. Сумма была около 600 долларов. Но в 1988 году это правило уже не действовало. Было трудно, но я нисколько не жалею о том, что у меня была возможность уехать за границу. Волков После Евробаскета 1989 года начались переговоры, и я объединился с агентом Марком Флейшером. Контракты были подписаны с организацией, которая обладала правами на нас и удерживала часть зарплаты. Но это не сработало. Точнее, сработало только со спортсменами, которые были не очень известны. В итоге я уехал за границу без вмешательства в мою судьбу Винтерспорта. Мы по-прежнему отдавали часть зарплаты, хотя я точно не знал, кому именно. Могу предположить, конечно, но лучше об этом не говорить. Больше всего мне запомнилось, что в конце концов они так быстро разобрались с документами, что казалось, будто власти сами подталкивают меня к отъезду. Потому что я собирался играть за команду Теда Тернера. Бюрократия всегда была кошмаром СССР, но они оформили мою визу для меня и моей жены в течение нескольких часов. Это было неслыханно. Они отправили меня туда в качестве своего рода подарка. Марчуленис и волков попали в NBA и оказались в командах Golden State Warriors и Атланта Хокс соответственно. Остальные рано или поздно разъехались по различным европейским лигам, зарплаты в которых в некоторых случаях могут быть даже более высокими, чем в НБА. Так произошло с Сабонисом и Хомичусом, которые неожиданно подписали контракты со скромным «Форум Филотелика де Вальядалит, где через сезон окажется и Тихоненко. Еще одним игроком, приехавшим в Испанию, стал Белостенный, подписавший контракт с Cai Сарагоса. Интересно, что среди игроков, выступавших в малоизвестном тогда немецком чемпионате, было немало таких, как Куртинайтис, Миглиниекс, Йовайша, сам Белостенный после переезда из Испании и даже Юрий Селихов в качестве тренера. Хомичус. Испанская лига была очень для нас интересной, На площадке всегда была очень хорошая атмосфера, а мы с Сабасом были как кумиры. Волков. У меня было несколько предложений в Европе, и я подписал контракт с Реалом на 4 года, но с оговоркой о дальнейшем переходе в NBA, что в итоге и произошло. Мне тогда было 25 лет, и я подумал, что если останусь играть в Реале, то в NBA не попаду, Я решил, что попробую себя там, а если что-то пойдет не так, то всегда смогу вернуться в Европу. На самом деле, в те времена европейцы не могли получать более высокие зарплаты, даже будучи в составе NBA. Поэтому, играя в Европе, ты зарабатывал больше денег. Но, честно говоря, самым важным для меня был сам факт – я мог играть в NBA. Я был самым счастливым игроком в мире, когда надел майку ястребов и вышел на площадку в первой игре. Мечта сбылась. Случай с Сабонисом, пожалуй, самый удивительный. Но, учитывая его физические проблемы, вполне логично, что ведущие клубы Европы предпочли не рисковать. Да и сам он не считал себя готовым к игре в NBA. Вездесущий Гомельский сыграл ключевую роль в его подписании в форум. Действительно, незадолго до окончания сезона 88-89, Хигантес Дель Баскет повторил следующие заявления папы, которые можно назвать предчувствием. «Я разговаривал с Арвидосом две или три недели назад, чтобы поинтересоваться, как он себя чувствует. Сейчас он все еще травмирован». Но он нужен Жальгирису для участия в финале плей-офф. В ходе беседы он спросил меня, как лучше поступить в следующем сезоне. Я ответил, что ему следует уехать из Советского Союза, проверить свою форму и в ближайшем будущем попытаться напасть на NBA. В настоящее время игра в американских командах будет не по плечу для Арвидаса, потому что он пока не готов к такой конкуренции. Но он спокойно может играть в Испании или Греции, где к нему проявляет большой интерес А и Действительно, летом следующего года Макси Баскет подтвердил, что Гомельский повлиял на Сабаса, чтобы тот перешел именно в испанский клуб. И по окончании первого года подписал продление контракта еще на два сезона. Однако некоторым игрокам надоело его вмешательство. Волков намекнул, что папа хотел, чтобы тот ушел из NBA и играл за Реал. Поскольку тогда бывшему тренеру сборной вполне логично можно было бы занять место тренера на их скамейке. К сожалению, для некоторых игроков возможность заработать за рубежом появилась слишком поздно. Так случилось и с Ткаченко который отыграл один сезон в Испании в составе Гуадалахара. Несмотря на хорошую первую половину сезона, травмы в конце концов дали о себе знать, и ему пришлось вернуться в Москву через несколько месяцев. В первой половине соревнований мы были первыми, но потом у меня возникли проблемы с коленом. Я вернулся в Москву, и у меня начала болеть спина. Мне поставили диагноз Грыжа межпозвоночного диска. Она появилась сразу, и если бы я не остановился, то развалился бы на части. Поэтому после возвращения домой я ушел на пенсию. Если бы я мог уехать из СССР на пять лет раньше, я бы точно заработал хорошие деньги. Что поделаешь, такова судьба. Думать и жалеть об этом бессмысленно. Так было и с Таракановым, который ушел уже в 1990 году и смог отыграть только один сезон в Германии и один в Бельгии, где я остался на некоторое время после ухода из команды. К тому времени я уже практически закончил карьеру. У меня было несколько травм колена, после которых было трудно восстанавливаться. Интересно, что последний матч, который я провел в СССР, Был первым в истории матчем All Star, и проходил он под руководством Кондрашина, с которым я дебютировал в чемпионате СССР в 1977 году. Следует отметить, что в те времена советские игроки за рубежом все-таки были в роли иностранцев, поэтому им приходилось напрямую конкурировать с американцами что создавало дополнительные трудности при поиске места в важных клубах и высших лигах. Жан Баже «Тараканов провел очень хорошую игру в предварительном раунде Кубка Европы против Людвигсбурга. И его заметили. Я посоветовал нескольким французским командам подписать советских игроков. Если американцы в основном были нацелены просто играть, то советские игроки – желая проявить себя за рубежом, были готовы много тренироваться и были более вовлечены. В условиях системного кризиса, происходившего в СССР, все, у кого была возможность, уехали за границу, а чемпионат СССР остался словно корабль-призрак.